На берегу сидела Фрося, в позе Аленушки, потерявшей братца Иванушку. Я выползла победителем, за мной отфыркиваясь тополи гномы. Секунд пять было тихо, как вдруг. «Ура! Ура! Она спасла их! Ура! Ура! Мы спасены!» «Господи, зачем же так кричать?» Я наглоталась воды, голова раскалывается, а тут самое ухо визги такие. Если я победитель, то имею право на покой и тишину хоть часик. Они все вместе попытались поднять меня на руки и подкинуть. Хм, получилось неважно. Меня еще и защекотали почти до смерти. Поэтому до деревни пришлось идти своими ножками. Надеялась, что хоть Фрося поддержит, поможет. Она же принюхалась, заткнула пальчиками нос и отвернулась. И все внимание перекинула на то, чтобы не наступить на кого-нибудь. Но погоди у меня, негодная девчонка. После того, как я привела себя в порядок, нас долго благодарили. Даже сам старейший нас не зашел до того, что пробубнил «спасибо». Это было дороже любого подарка. Уговаривали остаться на праздник, но я понимала, что и так потратила слишком много времени. Пора двигаться дальше. Нам дали небольшие походные мешочки с продуктами и вывели на тропу. У меня на сегодня планов по спасению кого-либо не значится. Следовательно, можно дышать спокойно и улыбаться солнышку. Фроси шла с печатью безмятежности на лице. Ну и выдержка. Железная закалка. Такое ощущение, что она всю жизнь путешествует по мирам. Каждое утро для разрядки попадает на завтрак к людоеду, гуляет вместе с гномами и любуется летающими лошадьми. Правда, вот след легкого безумия в глазах все-таки присутствует. Но, по-моему, оно у нее было с самого начала, то есть с рождения. Я бойко шла по тропинке, напевала какую-то песенку. Фроссиш